Глава 13. Когда подали ужин, я слегка расслабилась. Гаргоны начали клевать, поднесенное, на время забыв обо мне. А как они флиртовали с Кэрином? Утонченность это точно не про них. Вывалить декольте на тарелку это у них, похоже, уже традиция. Даже представить не могла, что с таким платьем можно сотворить подобный трюк. Учиться мне еще и учиться. Хотя ну его нафиг, я и так проживу. Девчули наперебой рассказывали о каких-то своих достижениях и талантах. Кэрин их слушал и благосклонно кивал. Я даже немного поесть умудрилась, когда они все отвлеклись от меня, так мило воркуя. Причем в присутствии распрекрасного лорда все стали такими приторно вежливыми, что мне бы затошнило, не будь мне все это безразлично. Все испортил, конечно же, Кэрин. — А вы что скажете, Марианна? — обратился он ко мне когда я уже благополучно перестала их слушать. я наелась», — выдала первое, что пришло в голову, мысленно пребывая где-то между скандалом с дядей и насущной надобностью к этому дяде как-то вернуться. «В таком случае я провожу вас», — поднялся из-за стола Кэрин. «Я тоже сыта», — в один голос произнесли и вскочили сразу четверо красотуль. Две оставшиеся чуть припозднились, но тоже встали, дожевывая то, что уже успели запихать в рот. «Как видите, у вас и без меня работы непочатый край», — хомыкнула я, нарочно-медленно складывая салфетку. «Но вы были первой», — улыбнулся Кэрин. «И вот вижу же, что смеется надо мной, нарочно провоцирует. Надо бы ответить ему как-то так, чтобы уколоть посильнее». «Первой была я», — опередила меня рыжая. «Сегодня моя очередь». «Без комментариев», — развела я руками, поднимаясь за стола. Может, она не поняла эту мою реплику, но не дурак же. Должен догадаться, что тут полно других желающих составить ему компанию. А я как раз этим желанием не страдаю. И все же. Ужин закончили первые вы и Мариэнна. С усмешкой проговорил Кэрин, обходя стол. «Прошу». Протянул он мне руку. «А я?» — взвизгнула рожеволосая красавица. «А ты уже проиграла. Смирись!» — прошипела желтоглазая брюнетка. Но смотрела она при этом на меня. Рыжая тихо заплакала, остальные девушки опустили головы, а мне вдруг так обидно за них всех стало, кроме желтоглазой. Чего это кобра шипит на них? Вы следующие, девчонки, подмигнула я с негшим красавицем, вложив свою ладонь в руку Кэрина. А когда мы с ним проходили мимо этой брюнетистой гадины, не удержалась, чуть наклонилась к ней и прошептала фразу, которую как-то слышала от дяди, вроде фильм такой был. Джентльмены предпочитают блондинок. Как же она разозлилась, так и оглядывалась, наслаждаясь ее кривой, сверкающей глазищами мордашкой, пока мы не вышли из столовой.